Рождение мифа про вымор без земли. После сказанного странно прозвучит утверждение, что причина бедности евреев черта оседлости в сочетании с запретом на крестьянскую деятельность. Это утверждение вообще распространено в еврейской исторической литературе, и оно совершенно несправедливо. Запреты приобретать землю, но вовсе не работать на земле будут введены только в 1903 году, когда правительство станет любой ценой мешать евреям обогащаться. Переносить эту позднюю меру на всю историю евреев в России попросту неверно и нечестно. При сопоставлении обязанностей, налагаемых на евреев-земледельцев, с правами и обязанностями, данными исключительно евреям в теми, к каким пользовались прочие поддатные сословия, нельзя не признать, что правительство очень благоволило к ним, евреям. Благоволило не из-за какой-то особой едофилии, конечно, а в стремлении сделать евреев более понятными и более похожими на остальных. Также дикое утверждение, что земледелие запрещено еврею его народным духом, ибо внедряясь в землю, человек всё легче прирастает к месту. Автору этого перла, господину Гершензону, стоит посоветовать повнимательнее изучить культуру и историю своей цивилизации. Всех народов исповедовавших иудаизм. Запрет на земледелие совершенно отсутствует в иудаизме. Множество иудеев во все времена занимались земледелием, порой довольно успешно. На юге современной Франции в 6-11 веках среди евреев было столько богатых крестьян, что ярмарки пришлось переносить с субботы на воскресенье. Да ведь и среди ашкенази были люди, к которым убегали русские крестьяне от помещиков. Так что объяснить высказывание господина Гершензона могут только двумя причинами. Первое он не владеет материалом, Второе он выражает позицию какой-то другой группы людей религиозной, культурной, исторической, политической, неважно, но не евреев. А чтобы выразить эту позицию, сознательно лжёт. Царизм почти совершенно запрещал евреям заниматься земледелием. Это утверждение совершенно неверно и опять же попросту бесчестно. Евреи не желали заниматься земледелием, и вот какой счёт можно без всяких оговорок предъявить царскому правительству, так это патологическое нежелание вовремя понять это и жестокое, грубое стремление силой загнать евреев в крестьяне. А точно такое же обвинение в нежелании ничего слышать вполне можно предъявить и евреям. Я могу найти только одно объяснение причин, по которым эта байка так дорога сердцу многих еврейско-русских интеллигентов. Ведь эти люди живут среди русских, и они хорошо понимают, большинство русских совсем по-другому относятся к земледельческому труду, в том числе и те из русских, кто готов бороться с самодержавием, экспроприировать экспроприаторов и превращать войну мировую в войну гражданскую. Они прекрасно понимают, что отказ от земледелия не популярен у русских, в том числе у русских самых что ни на есть демократических убеждений. Тем более эта позиция совсем не популярна для широких слоев русской интеллигенции начала 20 века, которая вышла из крестьянства одно или два поколения назад и связана с ним тысячами нитей, связана сплошь и рядом личными, в том числе и семейными связями. Заявить от интеллигенции что-то в духе сказанного переселенцами, которые просят записать их в помещание, или в духе господина Помиранца про неоалетическое крестьянство верный способ прослыть людьми в лучшем случае странными, непонятными, а то даже и неприятными. Я далёк от мысли, что такой выбор евреи делают осознанно и тем более организованно. Но ведь не случайно же еврейская по происхождению интеллигенция так настаивает на этом мифе, что евреи всей душой рвутся на землю, а это царское правительство им не даёт, не пускает их, вымаривает без земли. Еврей понимает или по крайней мере чувствует, как русские относятся к этому. И создаётся удобный для всех миф: евреев не пускало на землю царское правительство. Это позволяет интеллигенции предъявлять правительству ещё одно обвинение, а евреи в делают их привлекательнее в глазах русских. Они ведь просто мечтали стать крестьянами. Это злой царизм их не пускал. Такая байка это как раз то, что хотела услышать демократически настроенная интеллигенция. Ведь добрых три поколения русской интеллигенции усиленно занимались борьбой с царским правительством, и каждое из этих поколений очень радовалось, получив любое доказательство того, какое это правительство плохое, тупое, злое и жестокое. Получалось, говорили то, что хотелось и слышали то, что хотели. Не зря же ли в Толстой так сурово осуждал людей, удерживающих целый народ в тисках городской жизни и не дающих ему возможности поселиться на земле и начать работать единственную свойственную человеку земельную работу. Ведь это всё равно что не давать этому народу дышать воздухом. Кому может быть от того плохо, что евреи поселятся в деревнях и заживут чистой трудовой жизнью, о которой, вероятно, уже истосковался этот старый, умный и прекрасный народ? В свете фактов сказанное Львом Николаевичем выглядит просто каким-то злобным издевательством, типичной интеллигентской попыткой жить не в реальности, а в мире собственных выдумок. То есть автор охотно выслушит любую другую точку зрения, но только, конечно же, аргументированную, а не просто серию воплей и стандартных обвинений, их уже было достаточно.